Часть 1. Выпить баварского. Глава 1. Уроки рисования. Настоящая его фамилия была Вольф. Вальдемар Генрих Вольф, чистокровный немец. На роду у него было написано родиться в ссылке в степях Казахстана. Но в начале 60-х повеяло оттепелью, и при большом желании и определенном упорстве уже можно было снять штамп спецперселенца. Вольф, старший, которому упорство занимать не приходилось, это и сделал. После чего вывез крупнотелую блондинку Лискин из Караганды и вступил с ней в законный брак. В 64-м родился Вальдемар, Причем не в одном из разрешенных проживанию заголостных городишек, а в крупном южном краевом центре Тиходонске. "Нам, конечно, здесь не положено», – усмехался отец. Тиходонскю -100 на 20 месте. Примечания. Минус -100. Список населенных пунктов, в которых запрещалось поселяться лицам, возвращающимся из мест заключения или из ссылки. Но там тоже дураков хватает. Он показал большим пальцем куда-то за плечо. Прошли немца. После работы Генрих любил забрести в парк Революции и посидеть в Шапито. Так за ты называли пивную круглая, со островерхой брезентовой крышей она действительно напоминала передвижной цирк Столики стояли вокруг на асфальтовом пятачке но часто их переносили прямо на землю под деревья или в кусты если надо было к паре кружек пивка добавить прицеп из чекушки беленькой сидеть на свежем воздухе потягивая плотный густо пахнущий ячменем напиток генриху очень нравилось После мутного карагодинского поила, который разливала в душном подвале толстая неопрятная казашка, тиходонская жигулевская не только радовала желудок, но и согревала душу, приближаясь к недостижимому идеалу, настоящему баварскому, которое никто из знакомых Генриха не пробовал, но которым из поколения в поколение грезили все мужчины в Поволжье, а потом и в казахстанской ссылке. Баварское среди немецких колонистов из разновидности пива превратилась в некий фетиш, многозначащий символ. Я еще выпью свою кружечку баварского. Это распространенное выражение означало надежду на лучшую жизнь и не обязательно связывалось с Мюнхенской или Кёльнской пивной. Скорее просто с благополучием, достижением жизненных целей, разрешением всех житейских проблем. В Шапито Генрих обзавелся массой знакомых, которым представлялся как Гена и вполне проходил за своего парня. Среднего роста и телосложения, чуть сутуловатый, с середившими светлыми волосами, гладко зачёсанными назад, в кургузом поношенном пиджачке, он ничем не выделялся среди посетителей пивной. Впрочем, была одна странность. Он не признавал ни сухую коричнево-прозрачную тарашку, ни янтарных мясистых истекающих жиром лещей, ни другую вяленую рыбу, которая испокон веку сопровождает на дону пития пива и во многом определяет успех и законченность этой процедуры. Мёртвая рыба, Ее есть нельзя, думал он про себя, но вслух ничего не говорил, только вежливо улыбался и отрицательно качал головой. Он никогда не погружался в пучину национальных проблем, охотно поддерживая обычный российский разговор за жизнь в отличие от большинства случайных собеседников сам Генрих был искренне доволен жизнью здоровье есть руки есть семья есть считай все есть говорил он изредка наезжающему в гости дяде Ивану которого на самом деле звали Иоганн они сидели на праздничном месте в комнате с представленным как ну столиком накрытым не повседневной с полустертым узором клеёнкой, а на белой скатертью. А у графина блескала чуть зеленоватая настоянная на лимоне водка, а кроме обычных для российских застолий тончайших потеющих соком ломтиков любительской колбасы и назреватого голландского сыра, в эмалированной воночке жирно серел селедочный форшмак, остро пахли поджаренные в растительном масле и натёртой чесноком ломтики черного хлеба. В отличие от некоторых обрусевших немцев, Лиза не забыла национальную гастрономию и для угощения гостя готовила в общей кухне айсбан, фаршированный говяжий желудок или жареные мозги. "Давай за этой выпьем, дорогой Яган", добродушно гудел Генрих, искренне полагающий, что его благополучие для гостя очевидно. За то, что все есть, младший вольф сидел у кровати в углу над разобранным будильником, и смотрел, как без не опрокидываются рюмки. "Нет, Генрих, самого главного у тебя нет", возражал дядя Иван, ложкой отправляя форшмак прямо в рот". Подвыпив, он становился желчным и задиристым. "Родины у тебя нет, земли своей нет, а главное, национального самосознания нет. Ты не хочешь бороться за наши права?" Ты равнодушный, словно русский. Ты не подписываешь наши письма, не ходишь на демонстрации. Маленький Вальдемар на всю жизнь запомнил эти длинные, тягучие и неприятные для отца разговоры. Иногда в запальчивости дядя Иван переходил на немецкий, и отец по-немецки отвечал. Но и тогда мальчик все понимал, потому что Лисхин целенаправленно обучала сына родному языку. Я родился в Союзе Иоганн. В очередной раз повторял Генрих меланхолично двигая челюстями. В отличие от гостя, он очень тонко намазывал форшмак на поджаренный хлеб. И родители мои жили здесь, и сын мой растет здесь. Я уже больше русский, чем немец. И это очень плохо, Генрих. Ты назвал сына Вальдемаром. Зачем? Чтобы он мог называться по-русски Владимиром? А сам ты как представляешься? Геной? это ассимиляция утрата родовых корней. Дядя Яган вытирал жирные губы и обличающий наставлял на отца указательный палец. Да, твои родители жили здесь, но тогда у них была своя область. А что у нас есть сейчас? Завтра я отправлю петицию в Верховный совет под ней тысяча подписей честных немцев. И они хотят немецкую автономию. Подпишись и ты. Стань в наши ряды. Давай вместе добиваться немецкой республики. Отец недовольно щурился. Добиваться, говоришь? А кем ты там будешь? Кем-нибудь в правительстве? У меня большие заслуги перед народом. Я могу стать и премьер-министром. А я все равно буду водопроводчиком. Так зачем мне твоя борьба? Дядя Иван начинал злиться. Ты странно рассуждаешь, Генрих. В тебе вообще много странного. Например, очень странно, что ты попал жить в Тиходонск, а все наши в глуши, в селах. Кто на Кубани, кто на Волге. Отец терял терпение и постепенно заводился. В тебе тоже много странного, Яган. Ты прекрасно знаешь про фективный брак с Ольгой Коростылевой. Она местная вернулась в Тиходонск как дочь реабилитированных, это положено по закону. А меня прописали к ней автоматически. Потом мы развелись, и я зарегистрировался с Лизой. Дядя Яган хитро смеялся и качал пальцем. Очень просто у тебя получается, Генрих, очень просто. Вот если бы я захотел поселиться здесь, то мне и 10 фиктивных браков не помогли бы. Никто бы меня не прописал и такую комнату в самом центре никто не дал. Комната у них действительно была неплохая, высокая, светлая, площадью метров двадцать. Служебная жилплощадь в старой, обречённой на снос части города, ветхие двухэтажные домишки с наружными железными лестницами и приспособленными удобствами, насквозь прожжёнными трубами кранами и стояками, плохо сложенными печками, переделываемыми постепенно под газовые форсунки. Рядом чернело пустыми оконными проемами разбомбленная еще войну пятиэтажка с треснувшим фасадом и провалившимися междуэтажными перекрытиями. По ночам здесь собиралась окрестная шпана, жгли свечку, играли в карты, пили водку. Будоражили окрестности взрывами визгливого смеха и густого тяжелого мата. Иногда вспыхивали короткие жестокие драки, после которых набитых кирпичах оставались потеки крови, а то и распростёртые в беспомощных позах тела. Участковый дядя Коля Лопухов в тесном перетянутом портупее и потёртом мундире отыскивал и сажал виновных. Но к этому времени возвращались посаженные ранее, и все шло по-старому. Лапохов боролся со шпаной, а Генрих Вольф с текущими трубами, капающими кранами и забитыми стыками. Он работал с сантехником Жэки. Прилежного и безотказного немца ценил управдом, инженер и женщины из бухгалтерии. Другие работяги, дворники, электрики, плотники и слесаря относились настороженно. Не понимая, почему он вкалывает на чужих как на себя, и почему после работы может выпить пивка или четвертинку водки, а в перерыв капли в рот не возьмет. А вначале в этом видели какой то подвох. Потом смирились, как с безобидным национальным чудачеством. Мол, немец, он и есть немец. Много лет с хохотом рассказывали историю, которая приключилась с Ульфом в самом начале его работы. Эта история вышла за пределы ЖЭКа и пошла гулять по городу, как смешной анекдот. А дело было так. В обед Генрих оставил без присмотра сумку с инструментами, и у него украли разводной ключ. Он, естественно, принялся искать, заглядывал под стулья, шарил по закоулкам, сидел на наморщив лоб и мучительно вспоминал, где мог его забыть. Коллеги покатывались со смеху и объясняли глупому, что искать ничего не надо. Разводку спиздили. покупая новую и больше никогда не бросая без безхозяйственного пригляда. Но проживший всю жизнь в немецкой колонии Генрих не слушал, отрицательно качал головой и продолжал поиски. Посмотреть на бестолкового немца сбежали все сотрудники ЖЭКа, и уже целый хор голосов объяснял бедолаге реалии российской действительности. Не желая казаться полным дураком, Вольф решил неумолимой силой логики обосновать свои действия. Вот скажи, Сергей, обратился он к напарнику. У тебя есть свой разводной ключ? Есть, кивнул тот. А у Петра есть? Есть. А у Васи есть? Тоже есть. У всех есть свои ключи. У всех. А вот видишь, Генрих торжествующе улыбнулся. Кто же мог украсть мой? Зачем ему два ключа? Но в ответ раздался такой хохот, что Вольф понял, российская действительность сильнее любой логики. Генрих быстро приобрел самую высокую квалификацию, и жильцы квартир в их районе с удивлением отмечали, что краны, которые приходил чинить этот молчаливый непривычно опрятный слесарь, больше уже не протекали. Белокурая Лиза работала нянечкой в детском саду по соседству, и это было удобно во всех отношениях. Грудного Володи она могла кормить, ненадолго отлучившись с работы, а когда ему не было еще и года, он уже лежал в казенной кроватке рядом с детьми, за которыми ухаживала его мать. Я и правда всем доволен, и совершенно искренне убеждал Генрих, непримиримого земляка, когда они уже разделывались с фаршированным желудком. В Жуйки на доску почёта мою фотографию повесили. Лизу тоже заведующая уважает. Она там такую чистоту навела, да ещё и музыкальные уроки даёт. Садик стал одним из лучших в районе. Генрих не мог долго сердиться и опять благодушно улыбаясь разливал по стаканам остатки водки. Что ни говори, а она с Лизой везёт на добрых людей и хорошее начальство. Иоган дожевывал последний кусок и сочувственно тряс головой. «Дурак ты, Генрих, они потому добрые и хорошие, что вы с лискем все жилы из себя вытягиваете и за них работаете. А если даже и так? Генрих опускал глаза. Ну, помогли немного. Нам ведь это не трудно. На дураках воду возят, а все потому, что ты живешь на чужой земле, гнул свой Иоган Не забывай, что у тебя растет сын. Ему тоже несладко будет жить на чужбине. Вольф отмахивался. Какая там чужбина? Он укоренится еще крепче, чем я, станет совсем своим. И он еще выпьет свою кружку баварского